Разговаривая по телефону, майор с некоторым удивлением наблюдал, как забросив за спину трофейный автомат, Андрей поудобнее укладывал увесистый мешок, взятый у мотоциклистов из запасные магазины и добытые тем случайным пулемётчиком гранаты. "Пулемёты и пушки в беркуто не возьмёшь", негромко объяснил лейтенант, почувствовав в себя неловко. А если придётся прорываться к своим, каждая граната, каждый патрон на вес жизни. Согласен, на вес жизни, поддержал Шуленко, прикрыв ладонью трубку. Да и в дотень известно, как придётся держаться, особенно в последние часы боя. Майор Инасирас, понимающе кивнул, а как только закончил говорить по телефону, устало вздохнул. Рашковский звонил. Старший лейтенант, командир маневренной роты. К сожалению, ни одного десантника взять в плен не удалось. Уложить уложили, а вот заядлые сволочи. Наверное, советцы. Точнее будет сказать, специально подготовленные. Десяток подобных заслоны гнал в тыл десантников, может нанести такой урон, какого вот в открытом бою не нанесёт полк. Так, может нам следовало бы не столько на всё обыч налегать, сколько на подготовку диверсантов, не забывая и о всеобуче. Теперь мы намного и в военном деле по-новому посмотрим. Слышать про этих птиц мы слышали, но в деле видеть не приходилось. Кстати, известно, что на нашем участке действуют части 11-й немецкой, 3-й румынской армии. А также особый диверсионный полк Бранденбург. Но он вроде бы не советский. Откуда эти десантники, неизвестно, хотя по всему видать вышколенные черти и наверные советские наколки у некоторых. Что вышколены, в этом они меня убедили. Мрычновато улыбнулся Громов. Ничего, война и нас вышкалит. Снова вышли из дота. Посмотрели на высокое июльское небо, прислушались к ставшей уже непривычной тишине леса, к настораживающей и кричащей, которая лишь обостряет чувства опасности, сознание того, что враг где-то рядом, и внезримость своей, кажущейся опаснее, чем есть на самом деле, приводит к уверенности, что это всего лишь передышка перед боем, который Кто знает? Не удержавшись, Громов влёлся на небольшой пригорок и, заложив руки за голову, умилённо уставился на неяркое, слегка подёрнутое дымкой солнце. На самом деле не было войны, не было десантников, не было дотов. Даже неугомонный, разговорчивый майор оказался где-то вне зоны его восприятия. и теперь единственной реальностью оставалось это все жарче пригревающее солнце, да трио сосен с высокими пышными кронами, сомкнувшимися над небольшой ложбинкой, с площадь сеной хвоей, шишками и мелкими веточками, из-под которых кое-где все еще просматривалась зеленая поросль. Громов понимал... Что всё, что с ним сейчас происходит попытка его сознания вырваться из реального мира и спасительно перенестись в иллюзорный мир тишины и спокойствия, оставшись где-то за пределами очередной сотворённой человечеством войны. Ну, нетомительно ли погребать себя в такие прекрасные доты, причём на самой передовой. Неожиданно ворвался ведать иллюзорный мир вполне реальный хотя и поду сторонний голос майор Шелуденко пока не знаю поскольку не успел освоить эту процедуру а ведь образно сказано погребение в дот потому и спрашиваю что ещё не успел принять командование дотом почему-то приглушил голос майор ну в общем-то дот для меня не новинка Хотя психика далеко не каждого бойца выдерживает это. Как вы верно выразились, погребение в камне и бетон. К доту нужно привыкать, как и ко всякому замкнутому пространству: танка, например, не говоря уже о субмарине. Там вдох так по западному богу мне приходилось. Да это понятно, как-то нервно и не очень тактично. прервал его комендант участка. Сейчас не время для воспоминаний. Может быть, я неудачно выразил всё то, что пытался, но Громов нехотя приподнялся, сел, захлопнул обеими руками и долго просеивал сквозь пальцы пожелтевшую прошлогоднюю хвою. Так слушай вас, товарищ майор. Вместо того, чтобы тут же ответить, Шелуденко как-то странно взглянул на него, пожал плечами и, зайдя под навес, созданный кронами сосен, долго расковыривал носком сапога слой старой, давно слежавшейся влажноватой хвои, уже порождавший запах тлена и грибов. Понимаешь, когда ты примешь командование дотом, это уже будет другая ситуация. Когда уже говорить об этом будет поздно. А пока что мало ли что могло случиться. Например, задержался в бою с диверсантами. Ведь был бой, был. Или давай я пошлю тебя с донесением в штаб. То есть вам не хочется, чтобы я принимал командование дотом? Удивлённо уставился на него Громов. Предпочитаете, чтобы командиром остался старшина Дзюбач, или же тот самый, как его, ну, словом, сержант артиллерист. Да не в нём дело, лекерант, прекратил свои раскопки Шулуденко. При чём здесь сержант? Мне тебя жалко. Там, кивнул он на восток. Ты бы ещё понадабился. Ещё, может быть, не один месяц повоевал бы, и если бы повезло, может, даже остался бы жив. По крайней мере, так у тебя появился бы хоть какой-то шанс. Ну слава Богу. Я-то подумал, что вам не хочется отстранять от командования знакомого вам старшину. Да опять мне о том говорим. Там у тебя есть шанс, а здесь, в дотах, его нет. И здесь уже завтра или послезавтра мы окажемся в плотном и близком окружении. в мешке, в плотной осаде. Даже если уцелеешь в бою, выбору тебя будет сугубо солдатский: либо позор плена, либо пуля в висок. Громов понимал, что перед ним не трус и не предатель, перед ним умудрённый жизнью человек, который по возрасту своему и по мудрости годится ему в отцы. А по сему не стал ни дерзить, не словесно героиствовать. Но ведь в дезертирстве тоже чести немного. Я не о дезертирстве, скорее о целесообразности. Давай, сочиню донесение, скажем, о нападении диверсантов, и отправлю тебя в Подольск, в штаб. Застанешь ты этот штаб в Подольске или нет это уже вопрос десятый. А вот оправдательный документ у тебя будет. Твоё дело маленькое. Вы выполнял приказ. Да и кто там в этом водовороте отступающих войск будет с тобой разбираться? А зато любой командир захочет иметь у себя бравого взводного. А вы? Что я? Я уже буду в кольце врагов, так что с ими разбираться со мной будет не так-то просто. Вам не хотелось бы уйти отсюда? Разговор не обо мне. Ореска напомнил майор. Обо мне вообще речи быть не может, так что думай. Громов не отвечал, и майор уже решил было, что тот согласен. Только этого разговора у нас не было, понял? Вновь занервничал Шелуденко, понимая, что поступает хоть и по человеческому сочувствию, но против приказа высшего командования. Да успокойтесь, товарищи майор. Его действительно не было. Рыска подхватился на ноги Громов. Непотом. Я ведь из семьи военного офицера, с детства привычен к тому, что приказ есть приказ, и что на войне каждый должен пройти через 100, что ему суждено судьбой и командирами. Майор лишь мельком взглянул на него и словно бы устыдившись, своей непростительной слабостью дух отвернулся. Ну, мыслишь ты, конечно, правильно, по офицерски, проговорил он глуховатым, взволнованным голосом. Кстати, я не знал, что ты из семьи кадрового военного. Там своё воспитание. Прочим и там тоже случаются. В любом случае я признателен вам, майор. «Только ради бога! Не подумай, что я пытался проверять тебя, Петрушка Макс Зеленый!» «Может быть, мой отец сейчас точно так же пытается спасти кого-нибудь из своих молоденьких лейтенантиков. Поэтому и служить под его командованием по-родственному я отказался, хотя возможность такую мне предоставляли». — Вот так оно в жизни и бывает, Петрушка Мак-Зеленый. — Ладно, о чем могли, поговорили, и душу будем считать, отвели. Резко дернул гимнастерку Шелуденко, словно собирался показаться перед строем. — Тогда вот что, лейтенант, с обстановкой я тебя ознакомил. Инструкции ты, будем считать, получил. Как и мое командирское благословение к ним. Так, товарищи, инструкция вместе с благословением. В таком случае, у жителей полчаса, ты будешь в доте. Времени больше не теряй. Готовь орудия и прочее оружие, а о людях не забывай. Проверь, как там у вас с водой. Кстати, у вас там в нижнем ярусе дота свой колодец. Правда, вода слегка с душком, но вода. В общем, — Задача командира тебе известна. В любой ситуации пытаться предусмотреть даже то, что, в общем-то, предусмотреть совершенно невозможно. Понял? — Да и пойдешь туда не один. — Красноармец, скажу, харь! — позвал он рослого солдата, оказавшегося неподалеку. Очевидно, тот уже искал майора. С катушкой телефонного провода за спиной. Считайте боец, что вам повезло. Пойдёте в дот вместе со своим новым командиром. Это ваш связист, товарищ ветерант. Сразу же перешёл майор на официальный тон. Красноремец Кожухар. Прекрасно, подним бойцом больше, надёжным бойцом. Явно сыграл на восприятии Кожухаря. Можно считать лучшим связистом укреп района. невозможный всего военного округа. Я тут подзадержал его не специально, для того, чтобы было кому провести вас к Доту. Тогда всё. Взял под козрёк Громов. Разрешите идти? Счастливо. Через 2 часа позвоните, доложите обстановку. Завтра, если позволит время, сам наведаюсь. Ну, да с Богом наведаюсь, если, конечно. И не договорив, махнул рукой. Если позволит время и враги, мысленно закончил фразу Громов. Слишком уж стремительно развивались на этом участке события. Но, в общем-то, оборону мы пока что держим, поспешил успокоить его майор. Нала того, на том берегу тоже есть ещё несколько наших частей, где-то там севернее. Немцы продвинулись далеко вперёд. А здесь, в основном румыны, эти торопятся не спеша, не главное с запаской. Значит, и мы тоже с отходом спешить не будем, да и отходить будем не торопясь. Ну всё, пошли, обратился Громов к Жухарю. Лучший связист всей Красной армии и военно-морского флота.